Найденов приехал на похороны. Я со стариками в деревне поговорил, так они рассказали, что плакал он, как ребенок. А Ольга на колени перед ним бухнулась и умоляла простить ее за то, что не сразу ему поверила. О чем шла речь, никто не понял. Дом работница случайно услышал разговор Зинаиды с дочерью о том, что Настя не переживет роды, и рассказал об этом племяннице. А та позвонила Найденову, и предупредила его, — объяснил Гуров. «Видно, Ольга сразу зятю не поверила, а когда поверила и послушалась его, было уже поздно». «Понятно. Малышку назвали в честь матери. И так на свет появилась еще одна — Анастасия Михайловна Зорькина. Ольга с ней осталась в Алексеевском, а Найденов с Михаилом после похорон в Белогорск вернулись. Только Михаил через некоторое время тоже к ним перебрался». Жили они вместе со стариками, то есть родителями Ольги, а Найденов им деньги раз в месяц посылал и иногда сам приезжал. Продолжалось это побольше года, а вдруг потом все изменилось. В деревне все обо всех знают, так что сведения точные. Деньги стали приходить каждую неделю, и очень для тех мест большие, а еще два раза в месяц посылки с разными консервами, конфетами и вещами для девочки. Приезжал Найденов, правда, редко и только на один день, но в общем и целом Ольга с Михаилом и малышкой жили и не тужили. А потом в стране начался бардак. «По-моему, он раньше начался», — поправил его Воронцов. «Значит, он в это время до деревни докатился. Члены колхоза стали требовать своей доли, принялись делить имущество, и сколько муж Веры не убеждал их, что пропадут они по отдельности». Они такие все между собой раздербанили. Потом продали за бесценок и земельные наделы, и технику, деньги пропили и стали потихоньку разбегаться кто куда. Глядя на то, как рухнуло дело всей его жизни, муж Веры получил тяжелейший инфаркт и умер еще по дороге в больницу. Так она осталась одна. Ни тебе прежнего уважения, ни денег — потому что от прежней зажиточной жизни колхозников и помину не осталось. Деревня начала загибаться. И на фоне всеобщего бедствия только Зорькины жили и в ус не дули. Очень сильно их за это все полюбили. «Подождите, у нее же внучка Диана была», — напомнил Савельев. «А эта песня отдельная. Я сначала с Верой закончу. Ей деваться из деревни было некуда». Родители всей этой свистопляски тоже не выдержали и ушли один за другим. Она стала прикладываться к бутылке и по пьяному делу сгорела в собственном доме вместе с ним и всем добром, что у нее еще оставалось. А вскоре после этого и Ольга с мужем и малышкой уехали. Покупателя на дом в обнищавшей деревне найти было невозможно, так Михаил заколотил окна и двери досками крест-накрест. Поклонились они отчему порогу, сходили на кладбище с Настей-старшей попрощаться и убыли. А куда? Никому не сказали. Хотел я на кладбище сходить. А старики мне сказали, что раньше Найденов в день смерти Насти каждый год приезжал. И на могилку они все вместе ходили, чтобы ее прибрать. На ней крест стоял, как в деревнях принято. А кроме него еще и плита лежала, но не мраморная, гранитная или металлическая, потому что сопрут ведь за милую душу, а из какого-то непонятного материала. И надпись на ней была. «Прости нас, родная, что не уберегли тебя. Мама, папа, муж, дочь». А года через два после того, как Зорькины из деревни уехали, появился Найденов, да не один, а с рабочими какими-то. И гроб они привезли, огромный, роскошный. Раскопали Настину могилу, И ее гроб прямо в новый поставили, а потом уехали. То есть перезахоронила на ее где-то в Москве. Первая часть марлезонского балета закончена. И дайте мне что-нибудь попить, а то скоро хрипну. Воронцов на правах хозяина бросился заваривать ему чай, а Крючко тем временем продолжил. Заинтересовались Дианой? Тогда слушайте. Она росла пацанкой. Драки, заборы, чужие сады и так далее. С девчонками не дружила, только с мальчишками. Но с теми, бывало, дралась до крови. Да и сама была больше на мальчишку похожа. Чтобы она не хулиганила, дед ее в разные спортивные секции при школе запихивал. И дело у нее пошло. Она в третьем классе училась. Когда ее на каких-то соревнованиях в Волгограде заметили... и предложили определить спортивный интернат, на что дед с бабкой с радостью согласились, устали выслушивать жалобы от односельчан на ее художество. На лето они ее к себе все-таки забирали, и тогда она отрывалась по полной. Она 81-го года рождения. Привыкла к тому, что ее дед величина, а тут все рухнуло. Приехала в очередной раз летом, а тут тебе... Ни деда, ни прежнего положения, и бабка в пол свиста. Но тут ей вообще раздоле, что контроля никакого нет, и дала на деревне жару так, что мужики, собравшись, ее отловили и беспощадно выпороли, в буквальном смысле этого слова, а потом посадили в автобус до Волгограда и всерьез предупредили, что если еще раз в деревне появится, они ее просто утопят». Это было летом, а зимой Вера на пожаре погибла. Так Диану, видимо, настолько всерьез проняло, что она даже на похороны бабки не приехала. И тут встал вопрос, что с Дианой делать? Из родных-то никого не осталось? Обратились к Ольге. Не хочет ли она стать опекуном? А та, цену Диане хорошо зная, стеной встала. «Нет, и все. Она мне Настеньку испортит». Узнал я это все и поехал в Волгоград. «И должен сказать тебе, Фёдорович, если бы не твой звонок, то я бы там не один день промыкался, пока все узнал». «Дело общее, за что же благодарить?» — отмахнулся Воронцов. В общем так, Диана и до этого не подарок была. А после того, как ее из родной деревни выгнали, словно с цепи сорвалась, бабкину смерть спокойно восприняла, даже не плакала. Но тут возник еще один вопрос — кто будет платить за интернат. Ольга отказалась. Вот Диану определили в детский дом. Что она там вытворяла, не знаю. Выяснять не стал. И так ясно, что Пай девочкой не была. Вышла она из него, стала работу искать и встретил бывшего преподавателя из спорт интерната Тот ее приутил, о чем сам потом не раз жалел и поспособствовал тому, чтобы она попала на трехмесячные курсы, после которых устроилась «Контролёром Волгоградский СИЗО». «Так вот откуда она все уголовные тонкости знает», — воскликнул Воронцов. «Она не сидела. Она по другую сторону решетки была». «Вы это знаете», — возмутился Кричко. «Стас, всё потом. Я тебе умоляю, продолжай», — попросил Гуров. В общем, проработала она там до 2002 года. Я с её бывшими сослуживцами беседовал, — Так все в один голос говорят, что она была очень злая и без всякого повода жестокая. Если могла безнаказанно сделать человеку больно, то шанса своего не упускала. Нареканий на нее было много, но держали ее потому, что она на всех ведомственных соревнованиях, вплоть до зональных, брала призовые места по стрельбе. А по области так вообще первое место никому не уступала. Да и в других видах спорта была не из последних. А ушла она после того, как избила старую авторитетную воровку, вальку угрюмую, у меня все ее данные записаны. Диана ей что-то сказала, та с высоты своего воровского авторитета ответила, и Диана ее удела так, что она потом в больничке умерла. Скандал удалось замять, но уголовники-то знали, кто угрюмую замочил. Вот Диане открытым текстом и сказали, что жить ей осталось считанные дни, потому что такое не прощают. Она уволилась по собственному желанию и в тот же день уехала из Волгограда. Ксерокопию личного дела прилагается. Кстати, ее пальчики там тоже есть, потому что она во время шмона общей камеры отличилась и лапала то, что не надо. Вот и пришлось ее еще несколько человек дактилоскопировать, чтобы их отпечатки от других отсеять. И эта мразь — единственная родственница Лавровой. Других нет. Зуб даю. Ксерокопия, где в один голос нетерпением воскликнули все, даже доселе невозмутимый ребров. Не ожидавший такого энтузиазма Кричко с изумлением уставился на них, а потом несколько растерянно произнес. «Сумки в кабинете». Не дожидаясь, когда он встанет со стула, лев вскочил, выбежал в кабинет, и, вернувшись сумкой, поставил ее на колени Стаса. «Да что тут у вас случилось-то?» — пробурчал Крячко, доставая из сумки папку. «Мне кто-нибудь объяснит или нет?» Все потом отмахнулся от него лев и, почти вырвав папку, протянул ее Савельеву. «Ну, скажи что-нибудь». Тот медленно открыл папку, стал просматривать листки, а потом поднял на льва глаза и сказал только одно слово — Она, потом, подумав, добавил. И рассказывала тоже она. Гуров, ты гений, закричал воронцов. Ты был прав. Когда сказал, что убийцу нужно искать среди родственников, кем она приходится Лавровой, троюродная сестра, ответил Крючко. И наследница, добавил Лев. Диана не могла не узнать найденного. Его невозможно забыть. Настю, она вряд ли узнала. но догадалась, кто она. Персонал гостиницы Найдёнова с командой захлеб обсуждал, к тому же кто-то из его охраны мог обмолвиться, что Настя вдова, кто-то, что у нее сын есть, кто-то, что она с престарелыми родителями живет. При регистрации в гостинице адрес указываются прописки. Посмотреть по интернету, сколько стоит квартира в таком доме, как у Насти, дело одной минуты. Вот так, с миру по нитке... Диана все и выяснила. То, что Зайцев был ничтожество, видно невооруженным глазом. Вот и она нашла слабое звено в этой цепочке. Расчет у нее был простой. Официально найденов Насте никто. Остается Ольга с Михаилом. Но они старые, их можно легко устранить, довести до инфаркта, если они сами, узнав о смерти Насти, не умрут. К тому же... Им опеку над Владимиром по возрасту не дадут. А она, Настина, единственная родственница, ей и опекуншей быть. Потом мальчика в кадетское училище, какой-нибудь пансион, интернат или что там сейчас есть, а может быть и убить его, подстроив несчастный случай, и она остается хозяйкой всего. — То есть материальную заинтересованность, — подытожил Стас. — Не только. — Вы себе даже представить не можете... как Диана ненавидит Лаврову. Судите сами, изначально они обе были в равном положении. Обеих дед с бабкой воспитывали. У Насти все было в порядке, их семью найденов содержал. Диана при деде председателя колхоза тоже не бедствовала. А потом у Дианы облом приключился. Ни деда, ни денег, ни положения, а Настя живет себе припеваючи. Это был первый кирпичик в стену ненависти. Через некоторое время Вера умерла, а Ольга отказалась ее к себе взять второй кирпичик. Во всех своих дальнейших неудачах в жизни Диана обвиняла Ольгу и Настю, и стена из этих кирпичиков все росла и росла. А тут судьба свела их в Белогорске. Она, преступница, объявленная в федеральный розыск, живет в общежитии на краю города по чужим документам, работает кладовщицей в гостинице, подворовывает по мелочи и считает копейки, а Настя с отцом на лимузине разъезжает. Настя с охраной ходит, а у нее может быть только конвой, и ко всей накопленной за жизнь ненависти теперь прибавились еще и зависть с алчностью. То, что Диана не дура, мы уже убедились. То, что убийца не может наследовать своей жертве, каждый знает, в том числе и она. Значит, все нужно было организовать так, чтобы на нее и тени подозрения не пала. А тут это шумиха с выборами. Но то, что Найденова не будет на дебатах, Диана знать не могла. Она в это время в машине в засаде сидела, — заметил Воронцов. А ей без разницы было, кто находится рядом с Настей, Найденов или его сын, потому что стреляла она в нее, а полиция, как она считала, — Думает, что киллер просто промахнулся. И мы бы так подумали, если бы не вы, Ребров, за что вам огромное спасибо. «Это моя работа», — бесстрастно отозвался тот. «Ну что, берем ее?» — радостно потирая руки, — спросил Юрий Федорович. «Обыски по месту работы и проживания, пальчики откатаем». «Ша! Уже никто никуда не идет!» — фраза из старого анекдота, — остудил его пыл Савельев. «Лев Иванович». Вы случайно не забыли, какова главная цель нашей работы? Так я напомню, погасить скандал так, чтобы от него даже воспоминаний не осталось. А что это значит? — Ты прав, Степа, — кивнул Гуров, — и это наша основная задача. Значит, Диану нужно брать с поличным во время второго покушения на Настю, а та в больнице ждать, когда ее выпишут. — Семён, Семенович, — укоризно произнес Степан, — Неужели вы думаете, что у нас не найдется боевой девчонки, которая ее изобразит? Внешность и рост мы знаем из записи. Лицо загримируем, голову забинтуем, да ее никто от настоящей не отличит. А спровоцировать Диану на новое убийство легче легкого. Она приложила столько усилий, чтобы добиться своего, что уже не остановится. Сегодня мы, конечно, уже ничего сделать не сможем. «Зато у нас будет время хорошенько подготовиться». «И у нее тоже», — задумчиво проговорил Лев. «Обыск в номере Зайцева проводили с понятыми?» — спросил он Реброва, и тот кивнул. «Кто они? Из персонала или из проживающих? Впрочем, неважно. Откуда бы ни были, слух по гостинице уже прошел. Люди взбудоражены, шушукаются, обсуждают. Начальство всем раздало по пенделю просто для профилактики». «Все насторожены, шпионят друг за другом», — перечислял он, а потом уверенно заявил. «Нет, гостиница, она к Лавровой не сунется. Остается больница». Денисов сказал, что усилил охрану Найденова и Лавровой, — напомнил Воронцов. «Но больше его, чем ее. Эта охрана никак не ожидает, что убийца окажется женщина. У больницы есть довольно приличных размеров парк». Диане с ее подготовкой ничего не стоит перебраться через ограду и подкраулить пациентку больницы, которая вышла погулять после ужина, свернуть ей шею, надеть ее халат и, когда стемнеет, вернуться в больницу. — На дверях охрана, — заметил Воронцов. — Да, но только кто в больнице обратит внимание на пациентку, которая идет по коридору по своим делам? Но как она узнает, в какой именно палате Лаврова? — спросил Кричко. — Стас, поверь, что там не возле каждой палаты охрана стоит, — отмахнулся Гуров. — Лаврова лежит на третьем этаже, Найденов на втором. Достаточно подойти к дежурной медсестре и ненавязчиво поинтересоваться, как Лаврова себя чувствует. А если Диану спросит, кто она такая, она ответит, что новенькая с четвертого этажа только сегодня легла в клинику, а про Лаврову в интернете видела, и очень ей сочувствует. Если же сестра насторожится, так она ее просто пришибет. На ней уже столько трупов, что еще один никакой роли не сыграет. «Нет», — возразил Савельев, — «труп — это след и шум, который ей совсем не нужен, поэтому она тихо зайдет и тихо уйдет. Я не видел здания, но при ее навыках лазания по горам она может и до первого открытого окна добраться». а там сориентируются по ходу дела. «Я здание видел и подтверждаю, что при наличии определенной квалификации это возможно», — добавил Ребров. «Если мне будет позволено высказать свое мнение, то она пойдет на дело этой ночью». «Основания для такого вывода есть?» — поинтересовался Лев. «Есть». «Первое. Сегодня днем Денисов попросил горничную собрать вещи Лавровой в чемодан, который потом отнес свой номер, а ее номер сдал, объяснив, что в гостиницу она не вернется, потому что завтра первым рейсом прямо из больницы поедет в аэропорт и вылетит в Москву. Билет на имя действительно забронирован. Второе. Рассказыва только что покинул свою комнату в общежитии через окно. Одета в спортивный костюм и пешком направляется в сторону больницы. Если она будет двигаться в том же темпе, то прибудет туда через сорок пять минут». «Черт!» — не сдержался Лев. «Я все время забываю о вашей технике, о том, что работаю не один». «Это вполне объяснимо». «Вы же привыкли рассчитывать только на себя и полковника Крючко, дипломатично заметил Ребров. «Дополнительно сообщаю, что Денисов сейчас находится в больнице». «Вот и гадай теперь, какую игру он ведет», — возмутился Воронцов. Сначала нам голову суперкиллером морочил, теперь собирается Лаврову в Москву отправить. «Брось!» — отмахнулся от него Гуров. «Ни в какую Москву он ее отправлять не собирается, тем более что при ее травме самолет противопоказан, хотя бы первое время. Если она в больнице, еще, то где-то в другой палате, о чем мало кто знает, но ее могли и вывести оттуда. Ну, чего сидим? Поехали в больницу». но без мигалок, сирен и прочих эффектов. К больнице они подъехали чуть ли не на цыпочках, и машины тут же скрылись, чтобы не привлекать внимания. Большинство окон палат были темными, кое-где мерцал слабый свет, это работали телевизоры, и только коридоры и комнаты медсестер были ярко освещены. Ворота на ночь еще не заперли, а вот дверь уже закрыта, Так что пришлось вызывать охранника, который, увидев через стекло раскрыто удостоверение, безропотно их впустил. «Денисов здесь?» — спросил Гуров. «Так точно. В палате у господина Найденова», — доложил охранник. «Пошли», — позвал Гуров остальных. «Я знаю, где это». Они тихо поднялись на второй этаж, и Лев с удивлением увидел, что охраны возле палаты нет. Подойдя к двери и постучав, он хотел был открыть дверь, Но она сама распахнулась, и изнутри раздался негромкий гневный голос Денисова. «Вы бы еще роту ОМОНа с собой захватили! Быстро внутрь!» Все тихонько, как мыши, проскользнули в палату. И оказалось, что она пуста. Там, кроме Денисова и нескольких человек охраны, никого не было. Причем один из охранников сидел перед ноутбуком, куда, судя по маленьким экранчикам на мониторе, было выведено изображение с нескольких камер наблюдения. «А где найденов?» — растерянно спросил Воронцов. «Где надо, там и есть», — отрезал Дмитрий Петрович. «Как я понимаю, Лавровой тоже в больнице нет, а слух о том, что она завтра улетает, выпустили именно для того, чтобы киллера выманить?» — усмехнулся Лев. «И давно вы поняли, что убить собирались именно ее?» «После того, как запись покушения...» кадрово посмотрели. «Кстати, спасибо. Вы же меня к этому своими сомнениями подтолкнули». «Так что же вы нам голову суперкиллером морочили?» — возмутился Гуров. «На тот момент у меня были все основания считать, что убили именно того, кого хотели, то есть Женьку. Помните, я вам говорил о семье, которая за него погибла?» — спросил Денисов, и Гуров кивнул. «Ночью после покушения мои люди поговорили с Парамоновым». в Москве, и узнали, что к нему после освобождения приходил родственник той семьи. Он хотел отомстить ему за смерть близких, но парень рассказал ему, как все на самом деле было, и человек ушел. А я, когда занимался этой паскудной историей, справки о той семье навел самые подробные, поэтому и понял, о ком идет речь. Так вот, этот человек имеет такую подготовку, что смог бы это сделать, «Но вы продолжали упорно утверждать, что покушались на Владимира Константиновича?» — напомнил Лев. «Да, потому что не хотел, чтобы вы вышли на след этого человека. Он отомстил бы за смерть своих близких настоящему виновнику, и я считаю это справедливым. Или вы сами никогда никому не мстили? Мне можете не отвечать. Вы своей совести и офицерской чести ответьте». И Лев заткнулся, потому что было. «Было». И чтобы сменить тему, спросил. «Вы здесь засаду устроили?» «Нет, блин, в прятки играем», — буркнул Денисов. «Вы-то какого черта сюда приперлись, как стадо слонов на водопой?» «Потому что точно знаем, кто придет и к кому придет». «В палате Лавровой просто охрана или ее кто-то изображает?» «Второе, уж если брать эту сволочь, то с поличным на месте преступления». «Учтите, это женщина». В Чесне на стороне боевиков воевала, да и в Белогорске многочисленными трупами отметилась. «Предупредите своих, потому что они при виде ее могут не сразу среагировать, а ей терять нечего, не рискуйте своими людьми понапрасну». «Я в своих ребятах уверен, но если вы настаиваете, — пожал плечами Денисов и сказал охраннику за компьютером, — предупреди людей». Гуров разговаривал с ним, — А все остальные, кто с ним приехал, стояли в сторонке и ждали развития событий. Время тянулось нестерпимо медленно, и все с огромным облегчением вздохнули, когда, наконец, раздалось «Есть движение». Поскольку комнату освещал только свет экрана ноутбука, все, натыкаясь на мебель и шипя от боли, бросились к нему, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как будут развиваться события.